Глава вторая. Я сидел на земле, облокатившись спиной о дерево. Ну а теперь, как учили, слышу я голос Андромеды. Представляешь свою магическую энергию в виде сосуда и мысленно тянешься к нему. Я помню, отвечаю ей искусственному интеллекту и спустя пару секунд перед моими глазами появляется большой камень окувшин, который был весь исполосаван жилами, светящимися бледно-голубым светом. Делаю глубокий вдох и чувствую, как магическая энергия начинает плавно перетекать в мои руки. Ну теперь тебе надо будет научиться какому-нибудь заклинанию и сможешь колдовать, довольным голосом произносит ИИ. Ага, вопрос только в том, когда это произойдёт. Надо было брать магичку с собой, усмехнувшись, отвечает Андромеда. Ага, чтобы в первом же бою её сожрала какая-нибудь тварь, боюсь, что даже если бы она и пережила наше сафари, заикаться она до конца своих дней не прекратила бы. А мне нужен нормальный учитель, говорю я искусственному интеллекту и открываю глаза. Кинг, а что ты будешь делать дальше? Ну, когда покинешь болото? Честно, не знаю, немного подумав, отвечаю я Андромеда. Скорее всего, вернусь обратно. Думаю, повысить ранг в гильдии охотников на монстров, чтобы иметь доступ к заданиям легендарного ранга. Читаешь меня как открытую книгу, усмехнувшись, отвечаю я Адя. Ну так мы с тобой не первый год знакомы. Усмехнувшись мне в ответ, произносит Андромеда: Слушай, а сколько мы уже с тобой вместе? Миров или лет? Я задумался. Лет, например. Сложно сказать. Дело в том, что в некоторых мирах мы задерживались всего на пару недель или даже дней, а в некоторых мы спокойно могли существовать несколько веков. Веков? сильно удиввшись, переспросил я. Да, кинг. Мы много где были, произносит Ада с лёгкой ноткой грусти в голосе. Я потихоньку восстанавливаю твою память, и скоро ты всё вспомнишь. Это хорошо, отвечаю я Андромеде и закрыв глаза, снова начинаю тянуться к своему магическому резервуару. Пока Арэд то спала, я решил не тратить время зря, а заняться насущными проблемами, а именно разобраться с магией, которая сейчас у меня была развита меньше всего. "А ты молодец", похвалила меня Андромеда, когда я смог дотянуться до своего магического источника с первой попытки. Спасибо, но проблема не в этом. Я не понимаю, как в этом мире вообще работает сама магия, и без помощи Таира мне с этим точно не разобраться. Это, да, невесело ответила искусственный интеллект. Я попыталась дать запрос по поводу магии в Инфосити, но не получила никакого ответа. Если бы перевести ответ на общедоступный язык, он бы звучал: это ваши проблемы, и решайте их, как хотите. Неудивительно, ответил я Ади, пожав плечами. А когда мы были не в магических мирах, информация обычно была больше. Да, обычно в мирах, где правили технологии, с этим было гораздо проще. Я тяжело вздохнул. Слушай, я никогда не спрашивал, но как вообще определяется, какой мир будет следующим? задал я вопрос, который давно интересовал меня. Обычно всё происходит очень просто. При выполнении основных задач Трейсером в мире поступает запрос от Инфосети. Как правило, Трейсеру даётся на выбор от 2 до 10 миров, в которые он может попасть. Если Трейсер готов покинуть мир, то перед ним открывается несколько арок, которые служат проходом в другие миры. И я сам могу выбрать, какой будет следующим. Да. Э, для чего всё это? Ну, в смысле, зачем вообще существуют трейсеры? Этого я не могу тебе сказать. Я почему-то так и подумал. Грустно улыбнувшись, ответил я Андромедиа. Слушай, а у таких, как я, есть возможность выйти из этой системы? Вообще да, есть определённые условия, при которых. Привет, Кинг, слышу я голос Аретто и открываю глаза. Привет, Отвечаю я Амазонке. Вернемся к этому разговору позднее. Обращаюсь я уже к искусственному интеллекту. Разумеется, произносит Андромеда и замолкает. Готовы идти дальше? Спрашиваю я воительницу, и она кивает головой. Заметила за собой такую вещь, что как только я стала высокого уровня, мне требуется гораздо меньше времени на отдых, да и раны заживают намного быстрее. Если раньше после ожесточенных боев я могла спать сутками, то сейчас мне хватает трех-четырех часов, чтобы прийти в форму. С ранениями то же самое. Ну, не удивлен. Ты становишься сильнее, и это наверняка оказывает влияние на организм в целом. Отвечаю я Амазонке. Я понятия не имел, как рост уровня отражается у жителей этого мира, ибо у меня это происходит за счет роста статов и прокачки навыков. У всех это происходит по-разному, отвечает Аретто. В смысле, меня немного удивил её ответ. Амазонка задумалась. Как бы тебе получше это объяснить? В общем, получая внутреннюю энергию, каждый становится сильнее по-разному. Это зависит от того, какими навыками и как ты пользуешься чаще. Кто-то становится сильнее, кто-то быстрее, у других сильно увеличивается выносливость, у некоторых организм становится настолько прочным, что кожа защищает лучше любого доспеха и так далее. Все изменения сугубо индивидуальные. Хм, интересно. Понятно. Задумчиво отвечаю я Аретто. Э, как в этом плане обстоят дела у тебя? У меня всё просто. Я золотая середина, амазонка улыбнулась. Благодаря крови богини, текущей в наших жилах, я и мои сёстры хороши во всём. Мы ловкие, быстрые, сильные, выносливые и так далее. Аретта усмехнулась. Хотя есть в этом и определённые минусы. Какие? Мы не можем специализироваться на чём-то конкретном. То есть я, например, не могу стать невероятно сильной или быстрой, сотрясать невероятно мощные заклинания или чтобы мою кожу не могла пробить ни одна стрела. А вот как-то так, произнесла амазонка и посмотрела вверх. Сегодня к вечеру мы должны быть у пика, произнесла она и перевела взгляд на меня. И ещё не передумал «А с чего бы? Я хотел убить эту тварь еще будучи Минотавром, а уж в нынешней форме я ее и вовсе не боюсь. Опять же, мы слишком через многое прошли, чтобы вот так все бросить и вернуться обратно на болото». «Согласна». Аретто улыбнулась. «Мне и самой хочется посмотреть, насколько сильнее я стала». Воительница осмотрелась и, увидев лежащий на земле кокос, взяла его в руку и сдавила. «А?» Скало был пара скалывается, будто бы она была сделана из тонкого стекла. "Раньше ты так могла?" усмехнувшись, спросил я Аретто. "Не думаю", неуверенно отвечает воительница. "В любом случае, то, насколько я стала сильнее, нужно проверять не на кокосах, а на сильных врагах". "Ну тогда не будем терять времени", усмехнувшись, отвечаю я Аретто. Пора уже показать этому летающему ящеру, кто в этих джунглях главный. Да уж, это будет нелегко, произнесла амазонка, глядя высоко вверх. Веревка тебя точно не выдержит. Но да это я и сам понимаю. Отвечаю я, Рэд, то смотря на облака, которые скрывали от нас вершину пика. А подъем на вершину я как-то даже и не подумал, произнёс я, почесав затылок. Амазонка посмотрела сначала на меня, а потом на Сумрак. Из нас туда сможет подняться только он, вернее, она. Девушка кивнула на моего питомца. «Ну, меня он точно туда не затащит, поэтому придется обойти этот горный пик, чтобы найти подъем на вершину. Это займет время, но других вариантов у меня пока нет». «У меня тоже». Амазонка тяжело вздохнула. «Ну, тогда идем». Говорю я о Ретто, и мы начинаем обходить гору по кругу. Этот раз нам повезло. Смотри туда. Воительница указала на уступ, до которого я мог дотянуться руками. Здесь, по-моему, нам удастся забраться наверх. Хм, а вроде да. Сейчас попробую, отвечаю я амазонке. Подходя к краю уступа, встаю на цыпочки и действительно дотягиваюсь до его края. Подтянувшись и оказавшись на нем, спускаю Аретту веревку и без каких-либо усилий затягиваю ее наверх. Сумрак забирается сама. Теперь на тот. Воительница показывает пальцем на следующую выступающую каменюку, и я перебираюсь на нее. Снова скидываю девушке веревку, и мы начинаем двигаться дальше. «Фух!» С облегчением выдохнул я, когда нам удалось найти небольшое каменное плато примерно посередине подъёма. К тому времени я изрядно успел подустать, как впрочем и моя спутница. Сумрак же, в отличие от нас, чувствовала себя как рыба в воде, и на её морде не было и следов усталости. Здесь и передохнём, говорю я амазонке. Хорошо. отвечает Арретто и начинает быстро обустраивать лагерь. У тебя еда ещё осталась? поинтересовался я, когда она легла на плащ и приготовилась ко сну. Да, несколько приличных кусков овечьего мяса и примерно треть фляжки с водой. В последнее время я не тратила запасы провианта и готовила еду из убитых ящеров. А тебе вообще питаться не нужно, спросила амазонка. Если нужно то, видимо, очень мало, пожал плечами я. А мне наоборот еды требуется гораздо больше, задумчиво ответила Аретто. Плохо ж, что тут даже костра не сделать, амазонка смотрела по сторонам. Жизность тут наверняка водится, а вот с разведением костра могут возникнуть проблемы. Не думаю, что подъём займёт у нас ещё много времени. Мы практически на середине. Я поднял голову вверх. Может, даже дальше. Убьём тварь, спустимся и устроим тебе пир, улыбнулся я амазонке. А теперь всё, спи, говорю я и сажусь в позу лотоса. Пока Аретто отдыхала, я собирался улучшить свои магические способности. Чем, собственно, и занялся я? Внимание, получен навык медитация шестой уровень. Убери, говорю я Андромеде, и текст исчезает. Я могу сделать так, чтобы подобные сообщения вообще не появлялись у тебя прямо перед глазами. Благодаря хорошему показателю интеллекта подобное стало для тебя возможным. Хм, а можешь сделать размер шрифта раз в 5 меньше и сами буквы максимально прозрачными? Да, разумеется. отвечает искусственный интеллект и текст перед глазами действительно становится практически незаметным Так гораздо лучше говорю я Адя. Если я что-то пропущу, я ведь смогу позже попросить тебя, чтобы ты вывела список прокачанных навыков за последние, скажем, пару недель. Разумеется. Отлично отвечает я Андромеда. Доброе утро. Эти слова предназначались уже Оретто, которая приняла сидячее положение и смотрела на меня заспанным взглядом. «Доброе утро!» – зевнула Амазонка, прикрыв рот рукой. «Доброе!» – я поднялся с земли и взял в руки дубину. «Готова идти дальше?» «Разумеется!» – Амазонка улыбнулась, и я протянул ей руку, чтобы помочь подняться. «Убьем тварь и станем еще сильнее!» Ритт то проверила амуницию и убедившись, что всё в норме, осмотрелась по сторонам. Если я правильно всё понимаю, то нам туда. Воительница указала пальцем на выпирающий из скалы выступ. Сначала заберёмся туда, потом вон на тот следующий. Ну а дальше уже видно будет. Хорошо, ответил я амазонке, следя за тем, куда она указывает. Двигаем. Спрашиваю я Аретто, и она кивает. Ну, посмотрим, насколько ужасна эта летающая смерть.